Глава девятнадцатая Стоило мне произнести свое настоящее имя вслух, как воспоминания застили разум. Предупреждение о турбулентности зазвучало в ушах. Я отложила чтение, пристегнулась и взглянула на соседку. Женщина сжимала в дрожащих руках четки и начала громко молиться, когда нас подкинула на воздушной подушке. Самолет затрясло с дикой силой. Крики, детский плач и мой личный страх смешались в коктейль ужаса. Зажмурившись, я сама стала молиться, взывая к Господу, умоляя о помощи. А потом раздался взрыв. Запах Гарри ударил в нос, и боль пронзила тело. Я погибла в авиакатастрофе. впервые призналась в этом себе и от горя потери разрыдалась. В моем мире меня больше нет. Всхлипнула и отвернулась в сторону, но уже через мгновение дракон подошел и прижал меня к себе. Не расстраивайся, это многое меняет. Никому больше не говори, что ты иная, Александра. В его устах... Мое имя прозвучало как-то особенно по-иному. Хорошо. Я обняла его в ответ, и на душе стало спокойно. Померкли страшные воспоминания, и слезы перестали течь по щекам. Но нарисовался важный вопрос. Как это случилось? Я книгу читала, а попала в реальный мир, в реальное тело девушки. Нам лучше поговорить об этом. «В другом месте», – шепнул мне на ухо Рейнард, и я взглянула на незапертую дверь кухни. «Он прав. В таверне теперь небезопасно. Ее оккупировали недруги». «А пошли на пляж!» Я оживилась и заглянула дракону в глаза. «Идем», – указал он взглядом на выход. Я быстро подсуетилась, – Наполнила корзинку напитками и закусками, положила скатерть и два бокала. Вспомнив, что дракон любит ром, прихватила бутылочку. Мне сейчас очень нужны были ответы, и ради них я готова не спать всю ночь. Хотя знала, что ранним утром много дел, и надо будет отправиться за покупками на рынок. Плевать! Так близко к истине я еще не была. Сучив увесистую корзинку Рею, Первая тихо вышла из кухни, чтобы проверить обстановку. В зале тихо, наверху нет посторонних звуков. Малышку я закрыла на замок в комнате. Можно идти спокойно. На пляж мы вышли через неприметную тропу, огибающую таверну с другой стороны от входа. Луна сегодня светила так, что было не страшно бродить в ночи. Шум прибоя ласкал слух. Ласковые волны вяло облизывали белый песок и манили в глубины открытого моря. Но мы с драконом расположились под деревом, прячась за широкой кроной, будто под крышей. Расстелили скатерть, разобрали корзину, наполнили фужеры и сели напротив друг друга. Рэй первым делом схватился за кусок пирога, что неудивительно. Я уже усвоила, что драконы – очень прожорливая раса. Мне же от волнения кусок в горло не лез. Прокручивая в руках ножку наполненного бокала, не отводила взгляда от мужчины. «Я не первая, кто занял чужое тело?» – спросила, не дав дракону доживать. «В истории империи Кельтас, это и есть мир, в который ты попала!» – тут же уточнил, будто на уроке. Был один такой задокументированный случай. Произошло это больше века назад. Пропала невеста мага Висперии Сайлоса. Говорили, что ее принудили согласиться с ним на брак, но любила она другого. В день пропажи девушки погиб ее любимый. Сайлос долго искал свою невесту, а когда нашел, сильно удивился переменам в характере девушки. А еще у нее проявилось сразу два магических дара. Сообщив об этом в министерство, он потерял невесту навсегда. Там и выяснилось, что она пришла из другого мира в тело местной девушки. Ольгу признали собственностью империи и изучали феномен до конца ее дней. Никому не удалось выяснить, как именно и почему она попала в другой мир. Кто-то считает, что это игры богов, а кто-то, что ошибка вселенной. К общему выводу профессора магических наук так и не пришли. «У меня глаза на лоб полезли от перспективы стать подопытной крысой». «Мне это не подходит», – произнесла в страхе, представив, что всю оставшуюся жизнь проведу в лаборатории. Вот поэтому я и советую тебе никому ничего не говорить и магию вторую на людях не показывать. Она и без того очень редкая. Целителей можно по пальцам пересчитать. Все они на учете у министерства и работают на государство. Если о тебе прознают, придется навсегда забыть о поварском деле. Не дадут выбора. Я сам часть системы и знаю, о чем говорю. Я почувствовала нотки отчаяния в его голосе, и горло снова сковало страхом. «Ты работаешь на министерство?» – решила уточнить на всякий случай. «Я ректор Высшей Академии Магии Драконии и потомок одного из профессоров, которые изучали Ольгу. И вот тут у меня едва бокал из рук не выскользнул. Я вовремя поднесла его к губам и отпила глоток но это не помогло успокоить расшатавшиеся нервы. Может, я зря ему доверилась? Вдруг он просто втирается в доверие, чтобы легче было заманить меня в лабораторию? От этой догадки меня до костей холодком пробрало. «Потомок!» прошептала еле слышно и невольно отстранилась, прижавшись спиной к стволу дерева. «Не бойся, я тебя не выдам!» Но признание помогло бы тебе избавиться как от брака, так и от дракона. Фактически не ты подписывала брачный договор. Значит, его легко признать недействительным. Развел он руками и потянулся к новой порции выпечки. Опять засада. И в этом мире нет никакой справедливости. Как же мне быть, Рэй? Теперь в моем голосе просквозило отчаянием. Я избежать не могу. Не брошу, Рэнди. Она мне уже родная стала. Глупо бежать. Батист везде тебя найдет, особенно теперь, когда узнал, что ты одаренная. Надо будет побороться за свободу. Отвадить его я смогу, но мы до сих пор не знаем, какому дракону он тебя проиграл. Если его гнездо влиятельнее моего... Он со зверским аппетитом вгрызся в пирог и заурчал, как кот. Как же вкусно ты готовишь! Похвалил так искренне, что я расплылась в улыбке. Помоги мне, Рэй! Я без тебя не выпытаюсь. Проси взамен, чего хочешь. Выпалила на эмоциях, но говорила истинную правду. Я сделаю все, чтобы избежать участи Ольги. Что хочу? Заблестели его голубые глаза. Дракон даже выпечку в сторону отложил и вперед наклонился. Заулыбался лукаво, и у меня в голове промчалась пошлая мыслишка. Не скажу, что я этого испугалась. Давно уже горю желанием поцеловать красавчика. Но как-то не вовремя, что ли. «Да!» – махнула залпом для храбрости, расправила плечи и распустила волосы стащив из головы косынку. А этот гад рассмеялся. Ты не о том подумала. Как-то даже обидно стало, но вида я старалась не подавать. Мне нужен твой целительский дар. А я могу его отдать? Мутилась. Нет, конечно, но ты можешь помочь нам с Теоматом в одном незаконном деле. Опачки! а ректор у нас не такой уж и законопослушный, каким хотел показаться изначально. Что ж, дух авантюризма всегда во мне присутствовал. Согласна. Протянула ему руку, и он пожал ее в ответ. Снова моя магия овела запястье дракона, но к этому я уже успела привыкнуть, хотя зрелище завораживало, как и в первый раз.